— Значит, он нас ждет? — Думаю, да. Но лучше все же предупредить его, что мы уже вошли в Хугли и к вечеру будем в Калькутте. Он пошлет Камамури, чтобы тот встретил нас и проводил к его дому. — А есть тут телеграф по пути? — Есть, в Даймонд-Харборе. — Это Лоцманская станция, которую мы так что миновали? — Да, Сандакан. — Тогда встанем на якорь и пошлем кого-нибудь. — Полчаса для нас небольшая потеря. К тому же за домом Тремальнайка наверняка следят. Ты прав. Предусмотрительность будет не лишней. Тогда напиши, друг мой. я Яна свырвала листок из записной книжки и быстро написал на нем карандашом. С борта моей Анны, господин Тремальнайк, улица Дурумтолах. Сегодня утром мы вошли в Хугли, а вечером будем у вас... Вышельте к Амамури нам навстречу. Наше судно идет под флагом Мом Прочема Янас де Гомейра. — Вот, — сказал он, показывая исток Сандакану, — хорошо, — ответил тот, — лучше твоя подпись, чем моя. Англичане, наверное, еще помнят меня и не простили мои набеги. Парусник встал на якорь в полумиле от Даймонд-Харбора, и шлюпка с грибцами уже была спущена на воду, когда Янас подозвал рулевого, вручив ему записку и деньги. — Ни слова нас, — приказал он. — Разговаривает только по-португальски. Капитан, сейчас я. Рулевой, высокий и крепкий парень кивнул, проворно скользнул в шлюпку, и она тут же устремилась к берегу, взяв курс на лоцманскую станцию. Через полчаса он вернулся, объявив, что депеша отправлена по назначению. — Тебя о чем-нибудь спрашивали? — Нет. — поинтересовался Янос. «Да, — так капитан. — Но я помалкивал. Я был нем, как рыба. — Отлично. Шлюпку подняли на борт, и Мариана двинулась дальше, держась все время середины реки. Обширные бамбуковые джунгли, излюбленные прибежищем местных тигров и носорогов, простирались по правую и левую сторону могучей реки, покрывая ее топкие берега, кишевшие змеями и крокодилами. Тучи птиц кружили над густыми зарослями бамбуков и тростника, но людей нигде не было видно. От затхлой, тенистой воды несло запахом гнили. «Плохие места», — пробормотал Яна с напряженным вниманием, оглядываясь кругом. всё это разве что для охоты. Не сравните эти дикие джунгли с прекрасными лесами Борнео. Если люди с Сойотханой в самом деле обитают здесь, им не позавидуешь. Тростник, лианы и болото». Лианны, болотный тростник — это знаменитая дельта священной реки. Ничто не изменилось тут с тех пор, как он последний раз бывал в Индии. Похоже, англичане заботились лишь о том, чтобы получше остричь их бедных индийцев, а не о том, чтобы как-то улучшить их жизнь. Лианна быстро подвигалась вперед, но по реки была вся та же картина. По крайней мере, на правом. На левом же подались изредка по несколько убогих хижин с глиняными стенами и листьянными крышами под сенью кокосовых пальм. Янос всматривался в одну из этих нищих деревушек, отделенных от реки и изгородью для защиты от крокодилов, когда Сандакан встал и присоединился к нему. — В этих болотах живут туксы. — Да, дружище, — ответил Янос. — Не в этих ли зарослях их логово? «Видишь, вон там что-то вроде деревянной башни на своих Это приют для потерпевших крушения», — ответил Янос. «А кто его поставил?» «Англо-Индийское правительство. Река, она опаснее, чем кажется на первый взгляд. Здесь много песчаных отмелей, которые постоянно меняются. Кораблекрушение — обычное дело. По берегам много диких зверей, вот и пришлось построить эти башни». В них можно попасть лишь по приставной лестнице, которую втягивают затем наверх. А что там внутри? Немного съестного. Эти запасы пополняются каждый месяц служащими на специальном катере. А что эти берега и в самом деле опасны? — спросил Сандакан. Да, они кишат зверьем, и плохо будет тому, кто случайно окажется на них. За этими зарослями и сейчас наверняка затаились тигры которые наблюдают за нами. Они смелее тех, что в наших лесах. Они умеют охотиться даже в воде, внезапно нападая на лодки с людьми. И что же здесь никто не истребляет? Англичане время от времени совершают облавы, но звери так многочислены, что толку от этого мало. — У меня идея, — сказал сандакан